Глава 16. Состоящая в основном из картинок и подписей к ним О падении Чизбурга Спета рассказано и написано немало. Самым правдивым почему-то считаются иллюстрированные мемуары прославленного воителя Бастарда Полироля, продиктованные им на склоне лет когда достойнейший бастард уже окончательно выжил из ума. К сожалению, это свойственно многим мемуаристам. Всякий, кто благоговейно брал в руки сей труд, выдержавший множество изданий. Никогда уже не забудет чудесных ярких картинок, изобилующих блеском лад, языками пламени, искаженными в боевой ярости лицами героев, молодецкими замахами, ударами копий, шестоперов, боевых топоров. Да и обычные пинки из-за щедро раздаваемые воинами направо и налево, воистину впечатляют. Вряд ли когда-нибудь узнаем мы имя того, кто начертал с помощью тончайших колонковых кистей и сарацинских красок, замешанных на меду, все перипетии великого события. Иные говорят, что это был юный и безвестный еще клавиум Альберта, иные приписывают шедевр ниспанцу Эль Глюка. Сам бастард Полироль, блюдя свою с трудом и скандалом полученное рыцарское звание, ничего, конечно, не писал. Мало того, в мемуарах, озаглавленных «Во славу Бонжури и Милой» или «Повесть пламенных лет», читатель вообще не найдет привычных строк, начертанных лиловыми и горькими чернилами рукой искусного каллиграфа добрым шрифтом типа «плесирский косоположенный». Это было бы слишком просто и тривиально. На страницах Великой Книги все слова и звуки исходят непосредственно из уст персонажей, помещаясь в особых белых пузырях. Слов он их прям скажем, немного. И по большей части это звук подражания, долженствующий обозначать свист меча, лязганье лад, боевые кличи и прочее. Бум, бэнг, трах, тарарах, вау, на, звяк, шлеп, ц, увы, увы, чух чук чух опа, куда, все в пролом, тук-тук-тук, мама, за короля, о, скрип-скрип, иго-го, как его, призь вась-вась, пленных не брать, хрясь-хрясь, топ-топ-топ, Дзинь. о-ля-ля, вуаля, что ж ты, зараза, По делом, еще разок. Это мое. А! -а, -а! да Бжик-бжик. Вперед! Накались баклан. Тили-тили. Плям-плям. Шарах. Бдзинь. Чирик-чирик. ку ку Моя нога. Слава храброму полиролю. Какое мужество! Кубок вина храбрецу из королевских рук. Хлюп-люп. После первой не закусываю. Похоже на то, что достославный бастарт, вспоминая баталию описывал ее более жестами и вскриками, нежели чем связанной речью. Но этого вполне достаточно, особенно в сочетании с картинками. На первой из них сам бастард Полироль, его легко узнать по уполовиненному гербу на щите, изображен на вершине страшно высокого дерева, произрастающего почему-то в непосредственной близости от крепостных стен. Из уст героя происходят звуки. Бу-бу-бу. Должно быть хитрец, догадался замаскироваться под филина. Дальнейшее мы видим глазами самого юного разведчика с изрядной высоты. Горделивый Чизбург живет обыденной жизнью. Не слишком обременительная осада снята, горожане празднуют победу, их жалкие пестрые фигурки кружатся в подлинно народном танце. Комендант Кренотен в черной хламиде стоит на крепостной стене и, задрав полы одежды, показывает бонжурскому королю всю тщетность бонжурских притязаний на мировое господство. На городской площади кого-то казнят. Но кого именно различить невозможно из-за толпы? Казню руководит все тот же комендант Кринотен, ухитряясь быть разом в двух местах. Неподалеку свалены кучи боевые трофеи, и на порубленных щитах знаток с прискорбием видит знаки знатнейших семей Бонжури. У подножья дерева стоит пистон девятый и скорбит о потерях. Слезы катятся по телу Виконта дюш Дюшнабеле, и со звуком «кап-кап-кап» падают прямо на копье заботливо подставленная пожел. Бастард Полироль с высоты подбадривает своего сюзерена боевым кличем «Шухер». Далее действие вновь переносится в смотровое гнездо на вершине дерева. Незаконно рожденный герой обращает свой взор к небу. Откуда спускается к нему на крыльях сочувствие добрая фея дерита Фея настолько поражена красотой и доблестью молодого Полироля, что готова в обмен на его любовь исполнить любое желание юноши. Следующая страница переложена не полупрозрачной папиросной бумагой, но черным картоном, пришпиленным булавкой на тот случай, если книгу станут листать дети. Снова вершина дерева. Усталая, но довольная фея Девида протягивает своему избраннику волшебный арбалет, принадлежащий некогда легендарному Оливье Салату, более известному под именем «Салат столичный». Несмотря на то, что снизу доносится возмущенный вопль короля «Ты что там уснул, ублюдок?», благородный бастарт хладнокровно изучает смертоносное оружие. И вот уже стрела несется навстречу вражеским укреплениям. При этом она на лету увеличивается в размерах. Рисовальщику для необходимого эффекта пришлось изобразить несколько стрим, каждый из которых больше предыдущий. Очередная картинка является собой подлинный шедевр. Мы видим, как по неприступной стене бегут трещины, как вылетают из нее отдельные камни, и, наконец, как солидный ее участок превращается в груду камней, катящиеся вниз по склонам. Художники тех времен умели передать движение, не то что нынешнее. В пролом тотчас же устремляются бонжурские войны, исторгая из себя различные грозные звуки. Кто же первым ворвется в крепость, и каким образом смельчаки надеются избежать гибельного камнепада, Но фея Дзирида продолжает покровительствовать своему избраннику. Подхватив бастарда под Микитки, она пролетает над атакующими и приземляет Полироля, потрясающего обнаженным мечом, на самое острие прорыва. Далее следует бесконечная череда подвигов бастарда. В правой руке у него меч, в левой топор, между ног зажато копье. Вот он одним ударом меча срезает пять голов у защитников Чизбурга. Вот он топором проламывает шлемы у семерых, а вот на копье нанизывает целый десяток. Не остаются без дела и его шипованные налокотники и наколенники. Но что это? Пистон девятый в боевой горячке намного опередил своих спутников и теперь окружен со всех сторон лютыми врагами. Его погибель неминуема. «Первомай! Первомай!» издает король старинный тревожный клич. Полироль устремляется к сирену, и вот уже спасенный владыка отечески обнимает юношу, благодаря за выручку. Правда, битва еще не кончена. Неведомо, откуда появляется дракон такой величины, что даже непонятно, как он мог уместиться в Чизбурге. И уж тем более найти там пропитание. Но добрая фея Дерида продолжает покровительствовать храбрецу. С помощью незамысловатого чугунного дискурса дракона подвергают полной деконструкции. Так что от него не остается практически ничего. Чизбург повержен. Из развалин торчат тощие ноги коменданта Кренотена. Грамотные пехотинцы пишут на стенах уцелевших городских зданий. Мы из Тартарена, здесь были Пьеруха и Зяма из Сан-Суси, от мы какие. Неграмотные рыцари вынуждены довольствоваться неприличными рисунками. На последней странице король пистон 9 осыпает самоотверженного бастарда всяческими милостями, званиями, угодьями, причем к каждой милости прилагается бирка с указанием ее стоимости. Мало того, наблюдательный человек может заметить, что по мере боевых достижений нос у нарисованного полироля неукостительно удлиняется и в конце концов достигает размера виконта-дюшна-беле. Да каб ни корона, бастарда было бы не отличить от короля. Где-то в сторонке, мгновенно забытая неблагодарным любовником фея Тирида, играет с солдатами в шарады на раздевание. Не умудрено, что сей цветистый мемуар мог стать достоянием общественности только после смены династий. Но все-таки одну непреложную истину из него извлечь можно. Чизбург. Пал.